Не все дремлют или спят. Иные чистят и вылизывают своих детей, лениво жуют листья. Обычно у других обезьян взаимное расчесывание шерсти у горел не очень-то принято. Пока взрослые часа три сибористствуют, переваривая в полуденной сиесте свой малокалорийный завтрак, молодежь играет и резвится вокруг. Игры у них, как и у наших детей, догонялки. Катание с горок стволов деревьев, борьба за пригорок или куст и поезд. Положив руки друг другу на плечи, малыши бегают цепочкой. Потом вожак, главный папа, встает и все идут кормиться. Бредут не спеша по лесу 3-5 километров в час Едят, дремлют, греясь на солнце, опять едят. За день проходит то метров сто, то пять километров, как душе угодно или смотря по тому, насколько местность удовлетворяет их аппетиты. У каждой семейной группы владения от 25 до 40 квадратных километров, но границы их часто нарушаются соседними семьями. Если встретятся, расходятся без драк. Правда, самцы-предварители обязательно разыгрывают друг перед другом уже известные нам пантомимы с бросанием ветвей и биением в грудь. Потом сходятся и смотрят с угрозой в глаза друг другу. Затем опять поедят, посидят и снова, угрожающие скрестив взгляды, сойдутся в бескровном поединке». Кто первым не выдержит войны нервов, тот обычно и удаляется, а семья следует за ним. С наступлением сумерек, в тропиках это случается сразу после захода солнца, обычно часов в шесть или в пять, если небо облачное, все гориллы собираются вокруг вожака, и он начинает Сминать и сгибать в один центр ветки какого-нибудь куста. Тут все, словно подана команда, которой нельзя не подчиниться, строят гнезда для ночлега. Самцы обычно на земле, реже на дереве, самки и молодежь на деревьях, и спят до рассвета. С детьми гориллы нежны, заботливы и многотерпимы. Даже украшенные сединами самцы самого высокого ранга разрешают им прыгать и лазать по себе и вокруг. Если неопытная мать боится своего первенца, что у тоже бывает, другая старая самка обязательно его усыновит, кормит и заботится о нем, как о своем собственном. Беременность у горилл восемь месяцев. Двойни очень редкие. Новорожденный весит 2 килограмма с небольшим. Развивается он примерно вдвое быстрее человеческого младенца. В 2,5 месяца уже ест растения В 6 лазает по веткам. В год весит 16 килограммов. самки полувозрело в 6-7 лет. Самцы в 9-10. Годам к 20-30 весят первые килограммы. Килограммов 100-140, вторые 200-275, а в зоопарках, разжирев от неподвижности, тогда же и 350. Росту такой горилле, когда она стоит, метр и три четверти, а если измерить ее от темени до пят, разогнув в коленях ноги, то и 2 метра 30 сантиметров. Никто не видел, чтобы дикие гориллы, как шимпанзе, с какой-либо особой целью, в драке или добывая пищу, брали в руки палки, камни или другие предметы. В неволе они этому легко обучаются. Не видели и драк из-за самок. Вообще гориллы почти никогда не дерутся ни между собой, ни с другими животными». Шимпанзе, например, спокойно вторгаются в их владения, не вызывая ни гнева горилл, ни протестов. Со всяким зверем и птицей гориллы живут в мире. Только леопарды иногда нарушают ночами их покой, нападая на малых и слабых. Даже людей гориллы никогда сами не трогают. Хотя местами они ночуют буквально в 30-70 метрах от человеческих поселений, людей, пострадавших от горилл, очень мало. Обычно это неопасные укусы в ноги, руки, ягодицы, нанесенные тем людям, которые ранили горилу, а потом пытались убежать. В Камеруне считают за стыд признаться, что кого-то укусила горилла, потому что здесь все знают, Эти обезьяны кусают только тех, кто, испугавшись, удирает. Когда горилы повадятся разорять банановые рощи, люди окружают их, загоняют в сети, бьют дубинами и колют копьями все, что движется в этих сетях. Я видел, как туземные охотники, убив старика, окружают самок, и бьют их по головам палками. Самки даже не пытаются убежать, и невыносимо жалко смотреть, как они закрывают голову руками, чтобы защититься от ударов. Они даже не пробуют обороняться. Фред Мерфильд Старые, но еще недавно распространяемые в печати рассказы о лохматом и свирепом лесном демоне, глаза которого буквально излучают пламя, не больше как миф и клевета на мирного вегетарианца. Возможно, и мы, люди, жили бы друг с другом более мирно и дружно, если бы были в более близком родстве С гориллой, а не шимпанзе. Бернгард Гржимек. Зоогеографические регионы. Как вы заметили из предыдущего описания, животные имеют определенную область распространения. Она может быть большой или маленькой, но за ее пределы они не выходят. Эта область, ареал, бывает сплошной или разорванной. Например, леопарды обитают в африке, а еще в индии и у нас в мурусурийском крае, то есть за тысячи верст от Африки и те и другие леопарды одного вида значит когда-то у них была единая область распространения не разорванная. кто же ее так сказать разорвал? Наука, изучающая эти и другие закономерности распространения животных по земному шару, называется зоогеографией. Специалисты этой науки разделили всю сушу Земли, океан поделен особо, на зоогеографические области, Каждая со своей специфической фауны, распределение которой по этим регионам зависит от климата, флоры, рельефа и истории ее развития, как геологического образования. Я счел необходимым в конце этой книги привести характеристики каждой зоогеографической области, рискуя наскучить читателю, так как материал этот довольно-таки суховат. но он необходим, чтобы лучше понять жизнь и происхождение животных. В упомянутый раздел вошли те группы существ, речь о которых пойдет в следующих двух книгах, так что пришлось дать для наименее известных из них краткие характеристики. Царство сумчатых. Австралийская область. Сотни миллионов лет назад вольготно было океану. Широко разливал он свои воды. Континенты не рассекали его безбрежные просторы. Суша единым массивом возвышалась над солеными водами. Этот пока еще гипотетический материк назвали Пангеей или Мегагеей. В нем в одно угол. общее сухопутье, были спаяны все современные континенты. Так продолжалось до конца Триасового периода Мезозольской эры, до времени около 200 миллионов лет назад. Потом раскололась Пангея и первой двинулась на юг Гондвана, конгломерат материков Антарктида, Австралия, Индия, Африка и Южная Америка. Затем и Гондвана распалась, Южная Америка устремилась, отделившись от неё на северо – запад, Индия и Африка – на север, Австралия, соединенная еще с Антарктидой – на юг. Примерно 60 миллионов лет назад Австралия отделилась от Антарктиды и с тех пор существует как особый материк, наиболее удаленный от всех прочих континентов. этой ранней и совершенной изоляции и объясняется чрезвычайное своеобразие фауны австралийской области. Помимо самой Австралии она объединяет также и близлежащие острова, Тасманию, новую Зеландию, новую Гвинею, Полинезию и гавайские острова, загадочная фауна которых выделена в особую подобласть. Австралийская область царство сумчатых.